70. -е. Февраль, 6. -е. Встреча с матерью отдаляется и быть может надолго. И всё же и через это придётся пройти. С неизбежностью проходимого пути надо примириться. Возмущение и непримиримость с кармой ни к чему не приведёт, но может получиться разрушение Так же и тупое, и безрадостное подчинение судьбе не выход. Правильное решение в гармонической и благостной настроенности сознания, вопреки всем и всяким условиям. И когда внутри неблагополучно, но вовне хорошо, нет человеку в том никакой пользы. Но когда кругом неблагополучно, но внутри сохраняется равновесие, то путь жизни не пресечен. Нужно, нужно устоять, несмотря ни на что. Следовательно, решение в том, чтобы сохранить спокойствие. Пусть будет что будет. Учитель знает и допустит не больше того, что может выдержать сердце. Испытания всегда идут на пределе выносливости. Какая польза порвать струну или сломать лук? Цель не сломать сознание, но закалить Помните о пределе напрягающем. Нельзя сломиться в духе. Но если обстоятельства изменились, надо, соответственно, настроить сознание. И лучше жить в вечности, но не во временном. Вечное не изменит и от временного не зависит. А временное пусть течет своим чередом, занимая в сознании второстепенное место. Тогда и ожидание будущего не будет мучительным. Ведь и будущее временно, даже желанное и жданное, лишь вечность верна неизменно постоянством своего бытия. А в ней мелькающие огоньки приходящих ощущений, чувств и впечатлений, которые сегодня есть, а завтра уходят со сцены, заменяясь новыми. Живите в вечном. Оно не изменит и не обманет, ибо находится над дом.